Бык Рорхард увидел ее первым. Он остановился как вкопанный и указал мечом на светящееся облако. Вон она, адская расселина. Теперь ее увидел и волчок. Светящиеся облака тумана, подобно двум дымчатым стенам длинного коридора, уводили в сгущающийся мрак, в конце которого мертвым голубоватым светом поблескивала расселина. Волчок хрипло вздохнул, преодолевая волнение, и вдруг он понял, что его тянет к это расселине как магнитом. А что если войти в нее? промелькнула вдруг мысль. «Вот просто взять и войти. Что, если этот коридор уведет меня туда, откуда я пришел?» Волчок нахмурился и покачал головой. «Нет, профессор ничего такого не говорил, зато он говорил, что тайм-генератор недоработан». «Вольфгант!» — рявкнул бык Рорхард. в кузнец, какого дьявола ты на нее пялишься?» Егор вздрогнул и посмотрел на здоровяка. Затем, ни слова не говоря, принялся снимать с плеч холщовый мешок с двумя бомбами, набитыми серебром. Расселина продолжала притягивать волчка к себе, и притяжение это было столь сильным, что Егору едва удавалось ему противостоять. Казалось, еще секунда, и ноги сами двинутся туда, в эту сияющую тьму, открывающую проход в пространстве и времени. Стиснув зубы, волчок достал бомбы и огнево, и протянул все это быку Рорхарту. «Не спрашивай почему, но ты должен сделать это сам», — сказал он. «Подойди как можно ближе к расселине, поставь их на землю, а потом подожги запалы и беги». «У тебя будет всего минута, чтобы убраться подальше». Бык Рорхард, не задавая вопросов, отбросил в стороны портозан и принял из рук волчка бомбы. Затем также молча повернулся и зашагал к расселине. «Стопроцентный человек действия», — подумал о нем волчок и невесело усмехнулся. И тут что-то просвистело, сверкнув в сумеречном воздухе, а затем что-то огромное с шумом и треском отвалилось от ближайшего дерева, а в следующий миг ноги быка Рорхарда оторвались от земли. Неведомая сила вздернула его вверх, и он повис в воздухе, дрыгая ногами и прижимая к бокам бомбы. Волчок, мигом оценив ситуацию, бросился вперед, подпрыгнул и сильным ударом меча Змеевика перерубил канат. Огромная решетка с укрепленными с ней колиями, на которых висел рыцарь, рухнула на землю. «Чертова ловушка!» – прохрипел бы Крорхард. Из пробитой колями груди здоровяка текла кровь, и видно было, что каждое движение доставляет ему адскую боль. Однако бомбу он из рук не выпустил. «Я это сделаю!» — снова захрипел рыцарь. «Сделаю то, что собирался!» «Послушай, Рорхард!» — начал было волчок, но верзилась с такой упрямой холодной яростью сверкнул на него глазами, что тот осёкся. «Вожак где-то рядом!» — снова заговорил бык Рорхард. «Будь осторожен! Как далеко раздят эти бомбы?» «Шагов на 30 сказал волчок с содроганием сердца, глядя на окровавленную грудь здравяка. «Тогда уйди от расселенной подальше и будь наготове!» «Если демон попробует подступиться к раселине до того, как я взорву бомбу, встань у него на пути и убей». Волчок почувствовал, как горло подкатил ком. «Хорошо, Рорхард, — сказал он. — Я сделаю, как ты говоришь». Здоровяк вымученно улыбнулся и глухо проговорил. «Ну, иди. А за меня не переживай. Клянусь куриными потрохами, от меня чертям в аду станет жарко». Волчок поднялся на ноги, смахнул с ресниц выступившие слезы, резко повернулся и зашагал прочь. Грохот взрыва потряс адскую чащобу. Светящиеся облака разлетелись в клочки, и эти клочки повисли в сумеречном воздухе, подобно мерцающим звездным туманностям. На том месте, где была адская расселена, образовался глубокий овраг. Волчок двинулся было к оврагу, как вдруг услышал чудовищный вой, полный ярости и злобы. Раздался треск кустов, и волчок понял, что демон-вожак приближается к нему, и приближается очень быстро. Егор крепче сжал рукояти мечей змеевиков и прошептал окровавленными губами. «Давай, барон, давай. Я тебя жду». Волчок сам не заметил, как стал меняться. Когда черная фигура вынырнула из кустов и остановилась возле старого дуба, шерсть на мощном загрехке волчка встала дыбом, а из широкой крепкой, как на груди его, словно из огромной бочки, донесся гулкий угрожающий рык. Лицо демона было скрыто большим капюшоном, и это было весьма кстати, потому что с неба закапал дождь. «Ну, здравствуй, Вервольф», – прошипел демон. Дождевые капли падали на капюшон демона, стекали ему на плечи. Волчок выжидал, стиснув в пальцах рукояти двух мечей с волнистыми клинками. «Как твоя рана на плече?» – прошипел монстр. «Уже не болит?» «Твоими молитвами!» – процедил волчок сквозь стиснутые зубы. Монстр усмехнулся. «А ты шутник!» Они сами не заметили, как стали медленно ходить по кругу, уставившись друг на друга и выбирая момент для решающего прыжка. Два демона с пылающими глазами. Дождь усилился. Егор вытер ладонью мокрое от дождевых капель лицо. «Ты расправился с моими черными псами, Вервольф!» — заскрежетал демон. «Как ты сумел стать таким сильным?» «Должен был появиться кто-то, способный остановить тебя. И Господь послал меня». «Гордыня!» — монстр усмехнулся. «Вечный спутник истинного христианина!» И тут противники с яростным рыком бросились друг на друга». Демон мощным резким ударом выбил из рук волчка мечи-змеевики, они сцепились и стали кружиться по лесу, сшибая деревья и сокрушая кустарники. Стволы деревьев ломались от их мощных ударов, как сухой камыш. Демон был очень силен и ловок. И будь волчок простым человеком, он бы ни за что не справился с этой тварью. Но Вервольф, которого превратился Егор, был ничуть не слабее демона. Улучив момент, волчок оказался у монстра за спиной, схватил его за голову и одним мощным рывком свернул ему шею. Монстр упал в мокрую траву. Голова его была неестественно вывернута, но он все еще был жив. Дождь, превратившийся в ливень, барабанил по листве деревьев, заливал распростертое на траве тело. Монстр раскрыл окровавленный рот и прохрипел. «Знаешь, что самое смешное? Ты один из нас. Я не один из вас!» – отчеканил Егор. Он поднял с травы мечи, откинул с лба мокрые волосы и сжал рукояти мечей так крепко, что костяшки пальцев побелели. «Кто же ты?» прошипел демон. «Кто ты такой?» «Я?» — волчок прищурил холодные желтоватые глаза. «Спецназ Господа Бога!» Он взмахнул мечами и всадил оба клинка демону в шею. Из распоротых мышц вырвались два клубка багрового пара. По черному лесу прокатился холодный ветер, похожий на вздох опечаленного гиганта. И тот час волчок стал меняться. Он на полголовы уменьшился в росте, его гипертрофированная мускулатура снова стала обычной, а лицо вновь обрело человеческие черты. Волчок вытер ладонью потный лоб и шумно перевел дух. Камзол его порвался по швам в трех местах, шляпа слетела с головы на траву. Он вложил змеевики в ножны, поднял шляпу, нахлобучил ее на голову, затем выпрямился, повернулся и зашагал к деревне. Демоны истреблены. Работа сделана. Однако, пройдя всего несколько шагов, волчок услышал позади шорох. Он обернулся и увидел стремительно надвигающую тень с раскинутыми руками крыльями, За сотую долю секунды волчок успел понять, что вернуться или уклониться от врага он не успеет, и достать из ножен мечи тоже. И в тот миг, когда острые когти чудовища почти коснулись горла волчка, прогремел выстрел, и монстр рухнул на траву, ткнувшись головой в сапоги Егора. «Серебряная пуля способна творить чудеса», — услышал волчок знакомый голос. Он обернулся и увидел на краю оврага человека, одетого в охотничий камзол и широкополую шляпу. Одежда охотника промокла от дождя, а в руках у него дымился мушкет. «Барон Рогги!» – в изумлении воскликнул Волчок. «А кто же тогда?» Волчок склонился над убитым демоном, протянул руку и издернул окровавленный капюшон с его лица. На отраве лежал пасторный ретор Барон Рогги забросил мушкет за спину и неторопливо подошел к Волчку. «Ну, здравствуй, Егор Волков!» – сказал он. «Рад видеть тебя снова!» Волчок поднялся на ноги и устремил на сыновитого охотника взгляд. Ему показалось, что он видел когда-то это лицо, но не в трактире, а гораздо раньше. Но вот где именно... Этого волчок вспомнить не мог. «Не смотри, не узнаешь», — спокойно проговорил охотник и усмехнулся. «Кандагар, Баграм, Кабул, Шинданд. Медаль за храбрость, помнишь?» С полминуты волчок изумленно таращился на барона Роге, а потом изумление на его лице сменилось растерянностью. «Иван Рогов?» — вымолвил он. «Он самый», — кивнул барон. «Но, вы не собственной персоной. Как видишь, я тоже пребываю в шкуре своего далекого предка». «Но как вы здесь оказались?» И почему так выглядите? Кажется, мы с вами расстались всего несколько дней назад. Это для тебя прошло несколько дней, сказал охотник. А для меня 12 лет. В тот момент, когда профессор выставлял настройки, я нечаянно положил руку за какой-то провод, и меня шибануло током. Помню, как грохнулся на панель управления, и как перед глазами вспыхнуло. А дальше начался кошмарный сон, который длится до сих пор. Вы перенеслись сюда? Роги снял шляпу, стряхнул с нее дождевые капли и снова нахлобучил на голову. «Я очнулся на полу каменного замка, стоящего на французской земле», — сообщил он. «И было это 12 лет тому назад». Егор молчал, не зная, что на это сказать. Тогда барон Роги заговорил снова, и голос его звучал грустно и безнадежно. 12 долгих лет я ждал, пока кто-нибудь из вас объявится. А сейчас, когда ты здесь, я даже не знаю, радоваться мне или огорчаться». Он сдвинул брови и несколько секунд молчал, разглядывая волчка. Затем негромко спросил. «Ты ведь не сможешь вытащить меня отсюда, верно?» «Не смогу», — признался волчок. Барон вздохнул. «Так я и думал. 12 лет назад, едва появившись в этом мире, я сразу же попал в крутую переделку. За первые четыре года мне пришлось несколько раз сменить имя. В конце концов, я поселился в Германии и превратился в барона Роги. Жители городка, где я в то время обитал, объявили меня борцом с демонами. С тех пор я странствую по стране, приезжая туда, где люди находят следы этих тварей». Слух о шайке ночных псов привел меня сюда. Я не был в этих краях несколько лет и искренне надеялся, что пасторный Ретер справится с демонами сам, как это бывало прежде. Но я и представить не мог, что демон владеет его собственной душой». Барон и Волчок снова посмотрели на распростертое у их ног тело демона священника. «Сама наша вселенная обязана своим существованием в череде странных совпадений», – припомнились Егору слова профессора Терехова. «И я не знаю, в чьих руках находится колода. Вполне возможно, что карты тасует дьявол». «Но как же пряжка?» «Неуверенно проговорил волчок». «Какая пряжка?» «Не понял барон-охотник». «С лилией и перекрещенными мечами. Мы нашли ее возле тела убитой и растерзанной девушки». «Ты говоришь про дочку виноградера Бельтильду?» Егор кивнул. «Да». Эта девушка была одержима. Той ночью она похитила и убила маленького мальчика. Я выследил ее и вступил с ней в схватку». Бесовка сорвала с моего плаща пряжку и скрылась, однако перед этим я успел вспороть ей живот серебряным клинком. Думаю, она сумела доковылять до деревни, где я отдала дьяволу душу. А пряжка просто выпала у нее из пальцев. Волчок вздохнул. Это было похоже на правду. Немного поразмыслив, он глянул на барона из подлобья и уточнил. «Значит, теперь вы борец с демонами?» «Да, Егор, я убиваю демонов». «Почему вы не открылись мне сразу?» «Не хотел навлечь на тебя опасность?» Эти твари знали, что я охочусь на них. Они пытались меня прикончить, но для демонов я слишком крепкий орешек. Кстати, барон Роги сунул руку в притороченную поясу сумку и достал из нее курительную трубку золотым мундштуком и костяной чашей, вырезанной в виде головы дьявола. «Я приобрел ее шесть лет назад у одного восточного купца», — сказал он. Купец рассказал, что нашел трубку в пустыне, называемой Лоб, лежащей на границе Великой Восточной Империи. Она валялась на песке и сверкала, как маленькая звезда, неспосланная нам с неба Аллахом. Он сказал также, что в этой пустыне свирепствуют злые духи, обладающие возможностью всячески обманывать чувства человека. И примерно за час до того, как найти трубку, он видел несколько черных вихрей, несущихся по бахранам пустыни и похожим на человеческие фигуры. Волчок взглянул на трубку. «Та самая», – тихо сказал он. «Выходит, профессор не ошибся». «Выходит, что так». Барон Роги взглянул на мертвого пастора, дернул щекой и добавил. «Вот только про злых духов и демонов он ничего не знал». Волчок тоже посмотрел на пастора, и на лице его отобразилась душевная боль. «Я не знаю, что они такое Егор», — спокойно ответил Роги. «Может, выходцы из преисподней, ада, а может, пришельцы из параллельной вселенной, принимающие человеческий облик для маскировки. Адская расселена на самом деле портал. Но куда он ведет, известно одному только Богу». Барон на секунду замолчал, а потом вдруг спросил, пристально глядя на Волчка. «Ты ведь теперь тоже демон, верно?» «Я не такой ищадя зла, как эти твари», — глухо ответил Волчок. «Но ты обратился, и что бы ты теперь ни делал, тебе уже не стать человеком. Я только что на ваших глазах сражался с демоном», — отчеканил, сверкая желтоватыми глазами, волчок. «Я тот, кто делает добро и зла. Я карающая десница Божья». Некоторое время Роги пристально разглядывал его, а потом вздохнул и сказал, «Что ж, за последние 12 лет я повидал немало чудес. Я видел ангелов, истребляющих людей из простой гордыни, и демонов, раскаивающихся в своих грехах, «Надеюсь, ты и впрямь сумеешь обратить свою дьявольскую силу против самого ада». «Ладно. Забирай трубку и прячь ее, куда пожелаешь. А после мы с тобой отправимся в трактир и хорошенько напьемся». Барон протянул Егору костяного дьявола. Но вдруг земля под его ногами пришла в движение. Не успели они ничего понять, как глиняный край врага, на котором стоял Барон Роги, обвалился, и Барон полетел на болотистое дно ямы вместе с комьями земли и глины. Егору стремился было к оврагу, но край продолжал ползать истекая потоками мокрой глины и он вынужден был отпрыгнуть назад. «Барон!» — ответ не донеслось ни звука. «Черт!» — выругался Егор. Он заметался по поляне в поисках длинной палки и вскоре нашел ее. Подбежал к покатому глинистому краю оврага, опустился на колени, и хотел спустить конец палки вниз, однако понял, что уже поздно. Барона на дне не было видно. Мокрая глина поглотила его навсегда. Егор выпрямился и отшвырнул палку в сторону. Потом отошел от края оврага и остановился на середине поляны. Он чувствовал огромную усталость. Ноги его вдруг стали ватными, а перед глазами все поплыло, подергиваясь желтым туманом. Примерно минуту он стоял неподвижно, а потом ноги его подкосились, и он рухнул на траву.